Птолемей подал Таис простой кедровый ящичек, прикоснувшись к ее колену. Гетера сидела в саду, любуясь поздними бледными розами, и куталась в химатион от пронизывающего ветра. Шуршали сухие листья, будто призраки крались осторожными шагами к своим неведомым целям. Таис вопросительно посмотрел на македонца. «Мой анакалиптерион. — серьезно сказал тот, и звонкий смех был ему ответом. «Не напрасно ли ты смеешься?» — сурово сказал Птолемей. «Почему же ты принес мне подарок, который супруг делает после заключения брака, снимая покров невесты? Но свой анакалипторион ты даришь в день прощания и после того, как много раз снял с меня все покровы. Не поздно ли?» Пойми, афиненка, или уж кретянка, так и не знаю, кто ты на самом деле. Не все ли равно? Или ты мечтаешь о девушке, чьи предки из Иоев списка женщин? Как я понимаю, любая истинная кретянка более древнего рода, чем все афинские прародительницы, — возразил Птолемей. Мне это вовсе не важно. Другое, я не дарил тебе ничего. И это зазорно. Но что я имею в сравнении с грудами серебра твоих поклонников? А здесь Птолемей опустился на пол и раскрыл ящичек на коленях у Таис. Статуэтка из слоновой кости и золота была, несомненно, очень древней. Тысячелетия не меньше прошло с той поры, как неповторимое искусство воятеля Крита создало этот образ участницы Тавромахии, Священные и смертельно опасные игры С особой породой гигантских быков, Выведенных на Крите и ныне исчезнувших. Таис осторожно взяла ее, погладила пальцами, Восхищенно вздохнула и внезапно рассмеялась. Столь заразительно, что на этот раз Птолемей тоже улыбнулся. «Милый, эта вещь стоит ту самую груду серебра, О которой ты мечтаешь. «Где добыл ты ее?» «На войне», — коротко ответил Птолемей. «Что же не отдал ты ее своему другу, Неарху, единственному среди вас настоящему сыну Крита?» «Я хотел, но Неарх сказал, что это женская вещь, и мужчине приносит несчастье. Он подвержен древним суевериям своей страны. Некогда там считали, что женская богиня-мать главнее всех небожителей». Таис задумчиво взглянула на македонца. «И здесь немало людей верят и верили в это». «Может быть, и ты?» Не отвечая, Таис закрыла ларец, встала и повела Птолемея во внутреннюю комнату к теплу и запаху псистионов. Эти ячменные пирожки с медом, жареные в масле, были очень вкусны у Таис, которая иногда стряпала сама.